Артем Рыбаков. Ликвидаторы времени. Охота на Рейхсфюрера. Вступление. Господи, ну и пекло. Думал я, вытирая ручейки пота, стекающие по лицу из-под раскаленного солнцем стального шлема. Каково же ребятам-то? Я, по крайней мере, киркой не машу и землю в носилках не таскаю. Встав с чербака, на который присел отдохнуть, я повесил автомат на плечо и пошел к миниатюрной палатке из двух немецких плащ-накидок, которые мы соорудили на обочине шоссе. — Камрад! — крикнул с проехавшего в этот момент мимо меня грузовика долговязый и конопатый обергефрайтер. Я знаками показал, что не расслышал. Он рассмеялся и помахал мне рукой. Вот уже третий день мы ударно ремонтируем отрезок шоссе между валярянами и гоцуком Почти полтора десятка крупных воронок. О мелких ямах я и не говорю. Засыпаны землей и утрамбованы. Кучи обломков и мусора сброшены в кюветы. И все это сделали доведюжины человек. Мы с Тоттоном к сожалению, выключены из этой феерии добровольного труда. Наша задача — с важным видом прохаживаться вокруг и покрикивать, ну и иногда вступать в переговоры с представителями местных властей. За сегодня Алик уже три раза объяснял важным проверяющим в невысоких чинах, кто мы и что здесь делаем. Где-то я понимаю всех этих гауптманов, и обер -литерантов. хвост им накрутили, а зачем и почему, не объяснили. Правда, в расспросах они особо не усердствуют. Пятнистые куртки и характерные руны на наших петлицах к особым расспросам не располагают. В отличие от них мы знаем, завтра, если судьба будет к нам благосклонна, по этой дороге проедет он». Глава 1 Из дневника генерал Оберста Гальдера. 19 июля 1941 года. 28-й день войны. Обстановка на фронте. Группа армий «Юг». Действия командования группы армий «Юг» скованы ожиданием предстоящего наступления 26-й русской армии что было установлено из перехваченного по радиоприказа противника. Согласно этому приказу, в наступлении должны участвовать два корпуса в составе шести стрелковых и двух кавалерийских дивизий. Три из этих дивизий, по-видимому, переброшены из Литвы. Остальные, шестой стрелковый корпус, с начала войны действовали на Украине. Плохая погода, удерживающаяся в течение продолжительного времени, сильно замедляет передвижение войск группы армии «Юг». Кроме того, ожидающееся наступление крупных сил противника возможно замедлит или сделает совершенно невозможным нанесение охватывающего удара первой танковой группой. Группа Армии «Центр». Сообщение о захваченном русском приказе, из которого явствует, что русское командование стремится фланговыми контрударами отрезать наши танковые соединения от пехоты. Теоретически эта идея хороша, но осуществление ее на практике возможно лишь при наличии численного превосходства и превосходства в оперативном руководстве. Против наших войск, я думаю, Эта идея неприменима, тем более, что наши пехотные корпуса энергично подтягиваются за танковыми соединениями. На южном фланге группы армий «Центр» продолжают ощущаться давление противника. Группа армий «Север». Никаких существенных изменений. Появление на фронте московского батальона охраны промышленных предприятий свидетельствует о том, что связь между Москвой и Ленинградом еще существует. В оперативном отношении для нас желательно, чтобы связь противника между Москвой и районом озера Ильмень была прервана. Меня все в большей степени начинает беспокоить вопрос о том, не появились ли уже на фронте группы армий «Север» авангарды группировки противника сосредотачивающийся в районе Балагоя, Ржев, что в конечном итоге вынудит войска правого крыла группы армии «Север» наступать через северную часть Валдайской возвышенности. Вследствие пассивности противника, операции наших войск в Эстонии успешно развиваются. Угроза кризиса исчезает. Командование военно-морских сил считает, что противник, почувствовав слабость и пассивность нашего флота на Балтийском море, усилит активность своего флота. В связи с этим следует ожидать увеличения опасности для плавания наших судов по морскому пути в Либау и Виндаву. Между тем эти порты в высшей степени необходимы нам для подвоза снабжения. Воздушная разведка не дала никаких существенных результатов вследствие продолжавшейся плохой погоды. Генерал Булле. Первое. План выполнения танковой программы фюрера. Осенняя реорганизация сухопутных войск, предложенный командующим армией резерва. А. Танковые дивизии. План формирования танковых дивизий в основном... Не вызывает возражений. Объединение мотоциклетно-стрелковых батальонов с отрядами бронемашин не должно привести к тому, чтобы эти подразделения превратились в обычную пехоту. Они должны остаться органом разведки. В дивизиях сокращенного состава потребность в автоколоннах будет значительно меньше. Б. Моторизованные дивизии. Предложенная организация пехотных батальонов сводит почти на нет роль командира батальона в руководстве боевыми действиями, так как он теряет возможность создания ударной группы. Все приданное вооружение, предназначенное для усиления ударной группы, сосредотачивается по этому плану организации в ротах. «Я могу согласиться» на сокращение дивизионной артиллерии, сокращение состава дивизионов до двух легких батарей в каждом, лишь как на вынужденную меру, которая позволит избежать недопустимого ослабления артиллерии РГК при формировании артиллерийских частей для новых дивизий. В дальнейшем артиллерийские дивизионы следует снова довести до нормального трехбатарейного состава. В. Части РГК. Артиллерийские части. Придется еще не раз отстаивать необходимость создания достаточного количества артиллерий РГК как могучего средства ведения боя. Нам нужны и дивизионы АИР, и штабы командующих артиллерией. Крылатые словечки о том, что современная война ведется, мол, не артиллерией, а танками, являются ошибочными и приносят вред. инженерно саперной части Мысль о передаче 17 из 20 имеющихся саперных батальонов РГК во вновь формируемой дивизии следует называть абсурдной. Война моторов, которую мы сейчас ведем, сделала саперные батальоны еще более необходимыми, чем когда-либо. Потребность в саперных батальонах для новых дивизий должна быть покрыта за счет моторизованных саперных рот пехотных дивизий, подлежащих расформированию. Железнодорожные саперные части. Их количество следует увеличить. Если программа организации сухопутных сил Имеет целью обеспечить выполнение задачи по овладению обширными территориями, то железнодорожные саперные части должны составлять существенную часть этой программы. Служба подвоза снабжения. Путем централизации транспортных средств можно организовать подвоз лучше и экономнее. Осадная артиллерия. Может быть свернута, сокращена, но только после захвата Гибралтара. Она поглощает слишком большое количество тягачей и автомашин. Группа Валька. Для проверки и выработки новых штатов военного времени, частей подразделений с целью их сокращения до минимума, необходимого для ведения войны. Эту организацию... Следует создать при командующем армии резерва при содействии генерального штаба. Генерал Вагнер. Генерал-квартирмейстер. А. Требования рейхсмаршала Геринга об охране запасов в оперативных районах. В пределах возможного эти требования с нашей стороны уже выполнены. Б. Новые границы тылового района группы армий «Центр» Передняя граница тылового района Группа армий «Центр» проходит в основном по западной Твине и Днепру до Гомеля. Граница тылового района группы армий «Юг» будет в дальнейшем также перенесена на Днепр. В требовании штаба группы армий «Север» о выделении транспортных средств для переброски 93-й пехотной дивизии следует отклонить. Г. В Ригу морским путем прибыло с первым караваном транспортов 900 тонн и со вторым 2000 тонн грузов предметы снабжения. Д. Положение со снабжением. Группа Армии Юг. Очень большой расход горючего. За последнее время захвачены лишь небольшие запасы горючего у противника. Из-за крайне плохих дорог. Количество грузов, перебрасываемых транспортными колоннами большой грузоподъемности, уменьшилось на 50%. Несмотря на это, снабжение войск осуществляется бесперебойно. Группа армий «Центр» в результате энергичных мер и тесного взаимодействия между Бенчем и железнодорожным директором, направленным сюда Герке, Напряженность положения начинает ослабевать. Положение на транспорте улучшилось. Небольшие трофеи. Однако действия диверсионных групп противника вызывают некоторые опасения. Группа армии «Север». Переворотский войск, 93-я пехотная дивизия, ежедневно отнимают три эшелона. Несмотря на это, транспорта вполне достаточно.